Херсонесская присяга. Развалины греческого города Херсанес находятся возле нынешнего Севастополя. Там была демократия афинского образца с советом и архонтами, называвшимися демиургами. После какого-то покушения на эту демократию как раз в конце IV века до нашей эры все херсанесцы принесли вот такую присягу. Она сохранилась в надписи на камне. Клянусь Зевсом, землей, солнцем, деву и богами, и героями нашими. Я буду един со всеми в заботе о свободе и благоденствии города и граждан, и не предам ни Херсонеса, ни укрепления, ни окрестности его, ни Эллину, ни Варвару, а кто замыслит такое предательство, тому буду врагом. Я не нарушу народовластие, а кто захочет нарушить, тому не позволю и раскрою его умысел пред народом. Я буду служить народу в качестве демиурга и члена Совета как можно лучше и справедливее, и в суде буду подавать голос по закону. Я не буду разглашать ничего во вред городу и гражданам. Я не дам и не приму дара во вред городу и гражданам. Я не буду замышлять ничего несправедливого против граждан, верных закону, и другим того не дозволю. Если же окажусь связан, клятвую, с кем-либо неверным закону, то да будет нарушение этой клятвы мне и моим близким во благо, а соблюдение во зло. Хлеб, свозимый с равнины, я не буду ни продавать, ни вывозить в какое-либо иное место, но только в Херсонес. Зевс и земля, и солнце, и дева, и боги олимпийские. Если я соблюду это, да будет благо мне и дому, и роду моему. Если же не соблюду... Да будет зло мне и дому, и роду моему, И пусть ни земля, ни море Не приносит мне плода, И пусть жены. На этом каменная надпись обрывается.